Глава третья. Все следующее утро пребывала в отвратительном состоянии. Шатя несколько раз пытался со мной поговорить, но не получалось. То девчонки заглянут, то я просто слишком плохо себя чувствую однако ближе к обеду уже полегчало. По крайней мере, перестала ощущать себя овощем с куском желе вместо мозгов. «Шатя, ну успокойся, все хорошо, я не сержусь на тебя», повторила уже в который раз, глядя на несчастное существо. Впрочем, несчастное — это с какой стороны посмотреть. Я все же принесла шесть пирожков с повидлом и две чашки молока, ведь Шати обещал помочь, и не его вина, что не смог». Он-то, как я поняла, в зале с озером появлялся. Только я в этот момент тонула и потому никак не отреагировала на предупреждение. Так вот, Шати всхлипывал, виновато моргал, чуть не плакал, но исправно уплетал пирожки один за другим. «Не сердишься? Правда?» — спросил он, когда тарелка с лакомством опустела. «Правда-правда, не грусти». «Эви, хорошая!» — протянул он растроганно. Однако толком поговорить нам в очередной раз не дали. В дверь постучали, шати исчез. В коридоре обнаружился Танош с целым букетом тех самых цветов, которые придумал для меня. «Спасибо, очень красиво», — поблагодарила я, принимая цветы. «Как себя чувствуешь?» Шаак смотрел задумчиво, проницательно и почему-то мрачно. Вот кто знает, что он там видел на балу и какие выводы из этого сделал? Хотя, наверное, Раэлш все же как-то мой уход объяснил. Причем не знаю насчет невест, а шаги наверняка успели заметить меня в объятиях Раэльша. Но тогда я на ногах еле держалась. Это вряд ли походило на ухаживание или нечто большее. Опять же, вопрос о самочувствии. Кажется, догадываюсь, какое объяснение нашлось моему уходу с Бала. Не очень. Простите меня, Таныш, я не очень хорошо себя чувствую. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Смотрели и оба, вероятно, понимали. Все шаги на балу видели гораздо больше. Они почувствовали, что князь атаковал меня смертоносной магией, но не догадывались, что я тоже суть уловила. Раэлш, опять же, вряд ли всем рассказал. Наверное, по легенде, мне стало плохо на фоне атакующей магии, но я сама толком ничего понять не должна была так что будем делать вид, будто я действительно верю, что мне просто стало плохо. И вот оба понимаем, что на меня напали, но делаем вид, будто все дело всего лишь в самочувствии. Но выгляжу я сегодня и вправду не лучшим образом». Наконец Шиак произнес. «В таком случае отдыхайте, Эвелин, я зайду завтра». Отделавшись от общества Танаша, Я залезла в шкаф и выудила из сумки небольшой флакончик с водой из озера Шатран. Пожалуй, самое время использовать его, чтобы завершить эксперименты. Очень кстати, что вода, извлеченная из озера, частично теряет свои свойства. По крайней мере, уже не рассеивает человеческую магию. Значит, самое то для дополнительных экспериментов. Очередной стук прервал приготовление. «Ну, кому я опять понадобилась?» Стоило открыть дверь, как в комнату ворвалась кори. Причем на прежнюю кори, которую я знала, девушка мало походила. Скорее уж разъяренная фурия, стрепанная с горящим взглядом. «Ты! Ты отобрала у меня, Раэлша! Как ты могла?» В первое мгновение я опешила. Даже понять не могла, с чего вдруг такие обвинения. «Ты! На балу! Вы с ним обнимались, а потом вместе к диванчикам пошли! Думаешь, я поверю? Поверю, что тебе просто стало плохо? Ну, конечно, тебе стало плохо, а он такой благородный! Решил тебя проводить и остаться на ночь! Он же потом тоже с бала ушел! Ничего мне не объяснил, просто ушел! Как ты могла, Эвелин? Я думала, ты нормальная, но ты, как все, нет, даже хуже!» Ты притворялась хорошей подругой, а сама решила завоевать Раэлша, потому что он первый князь Альтавина. Ну, что ты молчишь? Не нужно меня обманывать!» Честно говоря, молчала я только потому, что не могла вклиниться в этот словесный поток. Ну, еще от удивления, кто бы мог подумать, что Кори именно так воспримет произошедшее на балу. А я-то расслабилась, когда поняла, что на диване от посторонних взоров нас скрывает магия. «Послушай, Кори, ты не права», — я вздохнула. «Между мной и Раэлшем ничего не было». «Я тебе не верю!» «Да? Не веришь? А ты заметила у меня какое-нибудь украшение с красными камнями?» «Ты...» — взгляд девушки нервно прошелся по мне. «Могла его не надеть». «Думаешь?» «Ну и что? Если этой ночью вы не были близки, это ничего не значит!» Ты все равно пытаешься привлечь его внимание. За что, Эвелин? Это все потому, что Повелитель Теней тебя бросил? Выбрала того, кто сразу за ним по статусу идет? Как ты могла? Мне ведь? Мне ведь?» Глаза Кори наполнились слезами. Губы задрожали. «Мне Раэлш по-настоящему нравится. Не из-за статуса!» «Кори, я все понимаю. Но мне не нужен твой Раэлш. Врешь!» «Боги, да как ей объяснить, если она просто верить не хочет?» «Мне на самом деле стало плохо. Раэлш помог, только и всего. А куда он потом с балла делся, понятия не имею. Может, государственные дела? Вон, а Рейш тоже исчез, насколько я успела заметить. По-моему, у них на самом деле что-то стряслось, но с нами это не связано». Какое-то время Кори молчала, враждебно глядя на меня. Однако постепенно все же расслабилась. Перестала сжимать кулаки, черты лица разгладились. Исчезло напряжение, и взгляд тоже изменился. Потух, больше не полыхал так лихорадочно зло. «Правда?» «Да, Кори, правда. Мне не нужен твой Раэлш. Я рада, если вы друг другу нравитесь». «Ну, я тогда... я...» «Извини?» «Извиняю, я все понимаю». «Этот отбор, борьба невест за шагов — все это выводит из равновесия. Но не нужно сразу все вот так враждебно воспринимать. Ты, конечно, покрепче за своего Раилша держись, но, поверь, я уж точно на него заглядываться не собираюсь». «Я... Извини», — повторила Кори неловко. «Я тогда, наверное, пойду». «Иди». Продолжая извиняться, Кори поспешила сбежать. Видимо, после этой вспышки, так не похожей на привычное поведение, девушка чувствовала себя крайне неловко. Ну что, главное, разобрались. А мне все же пора заняться экспериментами. Осталось прояснить еще кое-что. Больше, к счастью, никто не мешал. К тому же Шати обещал присматривать за мной и в случае чего предупредить. Я вроде бы тонуть не собиралась, а значит предупреждение услышу. То, что удалось выяснить, благодаря вчерашнему заклинанию, наталкивало на некоторые догадки. Очень неприятные догадки. Оставалось кое-что уточнить. И если все так, как думается, то дальнейшая моя участь незавидна. Последующую пару часов я провозилась над исследованиями. Магическая химия никогда не была моей сильной стороной, но кое-что из обучения в голове все же отложилось. Наверное, только потому, что совсем недавно сдавали экзамен по окончании трехлетнего курса. Пришлось заново проштудировать все учебники и конспекты. Вот и не успела забыть. Смешивая травы с заклинаниями, я добавляла то в одну смесь, то в другую несколько капелек из флакона. Полученные результаты записывала, а по истечении двух часов смогла сделать выводы. Да, те самые, которые неутешительные. Хотелось обессиленно рухнуть на диван и забиться в истерике. Хотелось топать ногами, кричать, лить слезы от отчаяния и безысходности. Но, конечно, ничего из этого я не могла себе позволить. Дрожащими руками разбирала самодельную лабораторию, скрывала следы преступления, распихивая все магические ингредиенты обратно по сумкам. И только когда все было завершено, на негнущихся ногах добрела до кровати. Завалилась на спину и уставилась в потолок. Мне удалось выяснить. Уж не знаю, для чего именно нужна такая подготовка, чем другие жены шагом не сгодятся, но каким образом это влияет на невест, я поняла. Заклинание, которое я применила в озере, сработало и функцию свою выполнила. Пусть я не слишком разбиралась в диагностике, это отдельный и довольно сложный раздел магии, Но уловить некоторые изменения все же смогла. Да, под действием воды в организме происходили кое-какие изменения. Что они дают? Наверное, только шагам известно. Важно другое. Нас на самом деле напитывают магией шагов. Раэлш не соврал. Купание в озере наполняет нас магией шагов. Там, стоя в воде, я это не чувствовала. Но сделанный магический слепок, позволивший запомнить энергетические потоки внутри тела, это подтверждает. Пусть медленно, пусть совсем чуть-чуть, но с каждым купанием наши тела наполняет магия шагов. А где-то внутри, да, пока еще глубоко внутри, она накапливается, остается в нас. Именно поэтому заклинание рассеялось, достигнув магии шагов внутри меня. Именно это так напугало». Ведь магия шагов рассеивает нашу, человеческую магию. Да, остальным невестам все равно, если магии они никогда не обладали. Но мне, как быть мне, что со мной теперь будет? А, вероятно, ничего хорошего. Совершенно точно ясно одно. Воздействовать на меня при помощи человеческой магии станет невозможно. Уже сейчас магия натыкается на нечто постороннее глубоко внутри меня — и тут же гаснет. Чем дальше, тем больше магии шагов будет во мне. В итоге она заполнит тело, подчинит себе внутренние энергетические потоки. Хорошо, если не разрушит и не деформирует. Я не смогу, например, саму себя исцелить, даже порез на пальце залечить не смогу. Но что еще страшнее? Я не знаю, смогу ли я вообще использовать свою магию. Потому что источник магии не вовне. Из внешней среды можно подпитываться дополнительной энергией. Но именно источник внутри самого мага позволяет ему использовать магию. Пока еще я владею магией. Но что будет потом? Через несколько недель купания. А через оставшиеся полтора месяца? Что если я лишусь магии? Как я жить без нее буду? Магия шагов? Увы, но маловероятно. «Люди просто не приспособлены к тому, чтобы использовать их магию». И тут в голове что-то щелкнуло. «Та «Да, женщина! Я ведь собственными глазами видела женщину с синими глазами, как у шагов. И с магией, как у шагов. Но своих женщин у них нет. Да и выглядела в целом она не как шаг, только глаза, только магия. Значит, при желании магии шагов можно будет воспользоваться». «Понять бы еще как!» Я приподнялась и нервно рассмеялась. «Ну надо же, как я могла забыть об этом?» «Женщина с магией шагов. Наверное, когда-то была такой же невестой, как и мы. Я понятия не имею, как использовать магию шагов. Она другая, совершенно. Зато...» «Боги, да ведь с магией шагов с ними можно будет потягаться!» Снова сбежать, например, скрыть, а возможно даже полностью стереть метку. Да, человек слабее шага, но они сами каким-то неведомым образом превращают нас в подобных себе. Пусть силу шагов нам не получить, но что-то, хоть что-нибудь мы сможем им противопоставить. Жалко собственную магию, жалко до слез. Шаги до нее доберутся, рано или поздно уничтожат во мне заменят своей магией, и мне придется научиться ею пользоваться. Научиться никогда стану женой одного из этих самодовольных гадов, а раньше, пока еще в академии. Чтобы дать им отпор, не напрямую, нет, прямое столкновение ничем хорошим для меня не закончится. Но если всего лишь сбежать, то, возможно, удастся даже скрыться. С другой стороны, ведь Райлшу удивился, когда узнал, что я вижу то, чего не видят другие. Призванную им тень, например. Или почувствовала невидимую человеческому глазу атаку со стороны злобного князя. Райлш удивился. «Значит, другие невесты способностей к магии не проявляют? Если даже не чувствуют магию Шагов, что уж говорить о возможности ее использования? Проклятье! Я совсем запуталась!» Впрочем, есть еще одно неизвестное. То, что выяснилось во время экспериментов над водой из флакона. Мне удалось кое-что обнаружить. Некое вещество в неактивном состоянии. Скорее, даже не вещество, а его следы. Наверное, из-за того, что после извлечения из озера вода теряет свои свойства. Но вот в самом озере это вещество должно быть активно. И оно что-то поглощает. Вот здесь мне как раз не хватило знаний в области магической химии. Что именно поглощает неопознанное вещество, понять не удалось. Но что-то у нас, у невест, купающихся в озере, похоже, отнимают. Тогда возникает еще множество других вопросов. Например, доживают ли невесты до свадьбы вообще? Может, мы шагом для чего-то другого нужны? И какое может быть управление магией шагов, если у меня уже на протяжении полутора месяцев что-то отнимают? По чуть-чуть? Но каждый день. А главное, кому понадобилось, чтобы я попала на этот проклятый отбор? Вот кому? Кто опоил Халраша зельем, чтобы шаг влюбился в меня, убил одну из невест, а вместо нее поставил метку мне? Кому я понадобилась? Зачем? Так, пора брать дело в свои руки. И для начала нужно поговорить с Астрой, единственной среди нас представительницей народа Альтарини. Почему именно с ней? Да потому что среди Альтарини нет людей без магии. Все маги, все. И вот появляется девушка, которая не владеет магией. Странно все это, очень странно. Я не стала откладывать на потом. Сползла с кровати и поспешила к Астре где ее комната примерно помнила. «Повезло». На стук девушка откликнулась сразу. «Эвелин?» — удивилась она. «Есть время поговорить». «Да, проходи». Астра посторонилась. Я перешагнула порог, с любопытством осмотрелась. Впрочем, гостинная Альтарини ничем не отличалась от моей собственной. Все те же серебристые и белые тона, все та же роскошь, та же мебель, украшенная затейливой резьбой. Так что смотреть было в принципе не на что. Можно сразу к делу переходить. Извини, если тема окажется для тебя слишком болезненной, но это важно, очень. Я слушаю. Нам рассказывали, что все алтари не владеют магией. Среди вас не бывает исключений. Это правда? Да, правда. Астра невесело усмехнулась и добавила. «Но я все же существую». «И поверь, Эвелин, да, я уверена, что не владею магией». «Прямо-таки предугадываешь мои вопросы». Я улыбнулась. «И все же, ты не боялась холода и снега на показе талантов, держала ледяные клинки, которые должны растаять в чужих руках, но ведь альтари не могут их использовать только благодаря ледяной магии». «Очевидно, не совсем так». Она неопределенно повела плечами. «Дело во врожденной способности. Это не магия, а всего лишь способности. Магии у меня нет. Зато сохранились способности, но они мало на что годятся. Только холода не боюсь, До да ледяные кинжалы в руках могу держать, чтобы не растаяли. На этом все. А если это все-таки не просто способности?» Астра нахмурилась. «Что ты имеешь в виду? Если это остаточное влияние магии. Эвелин, я ведь сказала, что... Однако я перебила. Но ты никогда не думала, что магия у тебя могла быть. При рождении была, а потом ее не стала. Ведь это идея. Что если магия именно то, что отнимают шаги, если не просто рассеивают? Ведь когда магия шагов полностью наполнит, например, меня, она уничтожит источник человеческой магии. Теперь я это точно знаю. Вот только я стала невестой недавно. Что если в этом все дело? Что если еще до купания метка невесты начала свое грязное дело? Может быть, Шаги решили, что нечего добро пропадать. Лучше сначала выкачать из невест магию, а потом уже пичкать своей, потому и нет ни у одной из них магии. Ее просто уже отобрали, потому как начались детства. В этом плане мне больше повезло. Я стала невестой недавно, и проблем с магией еще ощутить не успела. Впрочем, если так пойдет дальше, то скоро почувствую. Отнимают мою собственную силу или нет, а магия шагов сделает свое дело. Пожалуй, мысль, что из невест выкачивают именно магию, в некотором роде может даже утешить. Это, по крайней мере, не смертельно. Это лучше, чем если бы, например, у нас отнимали жизненные силы, «Молодость или еще что-нибудь такое же важное? А вода в озере что-то забирает. Это тоже неоспоримо». Я видела по глазам, что Астра собирается возразить, но внезапно что-то изменилось. Девушка закрыла рот, так и не произнеся слов возражений. «Это вряд ли, Эв, но...» Я кое-что вспомнила. Астра в задумчивости прошлась по комнате, отбросила волосы за спину, повернулась ко мне. Что-то собиралась сказать, но снова не произнесла ни слова. Опять отвернулась, прошла к дивану, села. Мне кое-что рассказывали. Я поспешила составить Альтарини компанию на диване. Похоже, не все так просто. У нас, когда только ребенок рождается, к нему приходит пророчица. Пророческий дар у Альтарини тоже хорошо развит. Так вот, к каждому новорожденному приходит пророчица. Смотрит на ребенка и говорит родителям, насколько сильным, талантливым магом он станет. Обо мне тогда говорили, что я должна стать очень сильным, даже выдающимся магом. Но не стало. Как потом выяснилось, магических способностей во мне не обнаружили. Вообще. А я потрясенно застыла, пытаясь осмыслить сказанное Астрой. «Ведь сходится, сходится все!» «У нее должна была быть магия», В ней была магия, только шаги забрали. Вот что забирает озеро — магию. И Метка тоже забирает магию. А впрочем, если Метка забирает у невест магию с младенчества, то озеро ведь может обладать и какими-нибудь другими свойствами. Например, в довершение к остаткам магии, которые уже не ощущаются, выкачивать жизненную силу. Потому что к приезду в академию магии в девушках уже почти не осталось. Вскоре мне тоже придется распрощаться с тем, к чему привыкла с детства. Это лишь вопрос времени. Не больше полутора месяцев, и моей магии тоже не станет. Постой, Эвелин, ты хочешь сказать, что магия у меня когда-то все же была, а потом ее не стала? Не знаю, правда не знаю, есть только догадки». Какое-то время Астра в задумчивости молчала. Потом произнесла, старательно подбирая слова. «Если так нужно, значит, так тому и быть. Ни у одной невесты нет магии, кроме тебя. Но ты невестой стала недавно». «Тебе не жаль?» «Наверное, нет». Она пожала плечами. «И никогда не завидовала? У вас ведь у всех есть магия, у всех. Может быть, немного, но мне не давали поводов расстраиваться или чувствовать себя ущербной. Наоборот, мной гордились». Астра улыбнулась. «Я ведь невеста Шагов, и какая уже в этом случае разница?» есть у меня магия или нет? Значит, ты счастлива? Счастливо быть невестой Шага. Ну, почему сразу счастлива? Счастье — это, наверное, что-то такое искристое и невероятное, а меня просто все устраивает. Любая девушка должна выйти замуж. У вас в королевстве с магами проще, для них еще допустимы какие-то послабления, особенно если девушки не из знатной семьи». «У иначе. У нас небольшая страна, зато все обладают магией. По достижении 20 лет все девушки обязаны выходить замуж, если еще этого не сделали. И пару родителей часто подбирают. А я с детства знала, что стану женой одного из шагов. Почет, уважение и восхищение — вот что окружало меня. Я спокойно к этому отношусь. К тому же шаги весьма приятны». Я ответила безрадостной улыбкой. Да, было бы намного проще, если бы мне тоже удалось просто смириться. Но я так не могу. То ли мне не везет изначально, то ли остальные невесты закрывают глаза на отношение шагов к ним как к собственности. Но я с этим смириться не могу. Пока я размышляла, Астра взглянула на часы, спохватилась. На ужин пора, пойдем? Не хотелось бы опоздать. Наше появление в столовой заметили, причем не так, чтобы очень хорошо отреагировали если отсутствие у меня кулона с рубином еще можно было на что-то списать, то вчерашний бал явно дал понять невестам, что я больше орейши не привлекаю. Но нет, чтобы просто порадоваться. Им хотелось позлорадствовать. Утром-то все сонные были после бала. Насколько удалось узнать, танцевали допоздна. На обед я сама опоздала из-за плохого самочувствия, пришла к самому концу, когда невесты уже расходились». Зато теперь внимание привлекла. И Астри, видимо, из-за того, что пришла в компании со мной, тоже перепала. «Ну надо же!» — произнесла и Сара надменно. «Две самые неудачливые невесты решили объединиться. Что ж, девочки, вы нашли друг друга!» «А почему Альтарине неудачница?» — не поняла Инесса, блондинка-сирена, слегка подпортив полет словесной шпильки. «Ну как же!» Все шиаги с белыми волосами. Конечно же, им захочется разнообразие. Никто не захочет выбирать невесту, которая среди них никак не будет выделяться. Но ведь Альтарини красивые, — удивленно возразила Айнесса. Я усмехнулась. Как забавно, когда две подруги не могут договориться, как и на кого нападать. Астра вообще на глупые выпады реагировать не стала. Это было ниже ее достоинства. Мы прошли... Сели за один столик к Дейдре и Кори. И Сара зло фыркнула, отмахнувшись от подруги. Решила переключиться прямиком на меня. «Да, кстати, повелитель теней на балу был великолепен, и, похоже, чем-то наша Эвелин его не удовлетворила, если он решил искать счастье с другой». Лайлана восторженно вздохнула. «О, да, вы не представляете, какой он потрясающий!» «Наверное, я чем-то его заинтересовала, если он...» «Не смеши», — перебила Исара. «Если бы ты его заинтересовала, он не стал бы смотреть на других. А спорим, он на меня внимание обратит». «У тебя уже есть шаг», — заметила одна из невест. «И что? Повелитель теней выше по статусу. Если я ему понравлюсь, ему достаточно будет только сказать, что он выбирает меня». Остальные шаги должны будут расступиться. А не боишься, что они могут услышать, как пренебрежительно ты о них отзываешься? «Ну что ты?» И Сара невинно улыбнулась. «Я восхищаюсь всеми шагами. Все они достойны, все они великолепны. А, Эвелин, скажи, почему Повелитель Теней от тебя отказался? Недостаточно хорошо ублажала в постели?» Не хотелось вступать в разговоры. Тем более жаркое в моей тарелке такое вкусное грозило остыть. Но ответить все же пришлось. А ты, Сара, хочешь учесть мои ошибки, чтобы самой попытаться их избежать и продержаться дольше? Она, наверное, хочет подробный практикум, — фыркнула Дейдра. Как привлечь внимание повелителя теней? «Сто два способа и разбор возможных ошибок». Самое смешное, что этот практикум наверняка стал бы самой читаемой среди невест книгой. «И позы! Не забудьте включить позы в свой практикум!» насмешливо добавила и Сара. «Увы», — я развела руками, — «но с позами помочь не смогу. Где-то здесь я, кажется, все же прокололась». В столовой воцарилось изумленное молчание. Никто не ожидал, что я вот так вот явно признаю. Но, как оказалось, признать то, чего не было — «Гораздо проще, чем если бы между мной и Арейшем действительно нечто подобное произошло». «Шайл Орейш мой!» — взвизгнула Лайлана, вскакивая со своего места. То ли ко мне хотела броситься, то ли к надменной брюнетке, уже явно примирявшейся к повелителю теней. «Успокойся, дорогая, на нем не написано!» — фыркнула из Сара. «Это помогло Лайлане сделать выбор». Заверещав, как поросенок, она обогнула стол и метнулась к надменной брюнетке. «Да как ты смеешь? Он мой, никому не отдам!» выкрикнула она, пытаясь схватить из Сару за волосы. Той тоже пришлось выскочить из-за стола, потому как сидя отбиваться было не так-то просто. «Угомонись, бешеная идиотка!» «Нет, Ориш мой, мой, не смей на него даже смотреть!» Девушки испуганно вскакивали со своих мест, боясь попасться под горячую руку. Лайлана тянулась к волосам из Сары, та отталкивала ее, несколько раз даже по лицу угодила. Но это только сильнее распалило Лайлану. «Я спокойно доедала жаркое. Очень уж вкусное». Дейдра комментировала. «Как думаете, кому из шагов нравятся девушки с боевыми шрамами? И есть ли среди них любители подобного извращения?» А потом я увидела, как на стене мелькнули изумленные глазки. И Сара исхитрилась, и, оттолкнув руку Лайланы, сама схватила ее за волосы. Однако в этот момент произошло кое-что интересное. Обеих девушек окутали сероватые облачка магии и подняли в воздух. Все невесты потрясенно замерли, возрившись на взлетевших противниц. И Сара и Лайлана тоже застыли, не понимая, что происходит. Клок волос Лайлана остался в руках надменной брюнетки, но пострадавшая даже не пискнула, настолько была ошеломлена. «Так вот как Шати может вмешиваться! А я-то удивлялась, как он может спасать невест друг от друга и прочих неприятностей, если у него ни рук, ни ног, одни только глазки. Ведь могла бы догадаться, учитывая, что пирожки он тоже уплетать умудряется». Спустя пару долгих мгновений, наполненных оглушительной тишиной, в зал ворвалась Луиза. Что вы здесь устроили? Я ведь предупреждала, чтобы не смели друг другу вредить. Мы... Мы не хотели, залепетала Лайлана, глядя на разъяренную преподавательницу. Немного повздорили. И Сара сохраняла спокойствие. Немного? А это что? Луиза кивнула на клок волос у нее в руках. И Сара тоже на него посмотрела, брезгливо отбросила от себя. «Это случайность!» «Так, чтобы больше подобного не было. Ругаться можете сколько угодно, но чтобы без какого-либо вреда друг другу, иначе пожалеете, очень сильно пожалеете!» Луиза кивнула шати, тот моргнул, и сероватые облачка исчезли, предварительно поставив девушек на ноги. Преподавательница окинула нас всех строгим взглядом. Произнесла недовольно. «Вы здесь выдворяете непонятно что, в то время как у меня для вас новость. Как вас таких уважаемым Шейле показывать? Как к ним пускать, если вы не знаете элементарных правил приличия? Но через два дня мы все отправляемся в Альтавен, в один из замков повелителя. На неделю, если вы посмеете опозорить себя и честь Академии...» Но последнюю фразу никто из невест уже не слышал, потому что в мыслях громыхало единственное «Альтавен, замок повелителя».